Пока вопрос с ЭВМ подвис в воздухе, я сосредоточился на другом задании политбюро, а конкретно над многоразовой ракетой. Тут было сразу три варианта возвращения первых ступеней. С помощью парашюта, либо прикрепив к ступени крыло, как у самолета, и последнее сажать ее вертикально, так же, как она взлетала. Последний вариант тут же отмел Сергей Палыч. «Замучаемся мы с вертикальной посадкой», — покачал он головой. «Тут же такая филигранная работа двигателей нужна, что человек ее точно не осилит. А ЭВМ Калмогорова еще недостаточно компактные, чтобы их на ступень воткнуть». «А с ЦУПа, спросил я. «На саму ступень лишь датчики поставить, да маневровые двигатели, а команду они с земли получать будут». «Все равно непросто», — покачал головой Королев. «Самый надежный и простой вариант парашюты, вот только...» «Вес ступеней», — понимающий кивнул я. «Да», — вздохнул Сергей Палыч. «И даже если парашюты помогут замедлить падение, все равно удар будет такой, что помнется корпус. Без гарантии, что там никаких микроповреждений не возникнет. О какой многоразовости тогда речь?» «Остается самолетное крыло», — задумчиво подвел я итог. «Остается оно», — согласно кивнул Королев. Правда, даже в подобном варианте предстояло решить огромное количество задач. Крыло должно быть поворотным, чтобы не мешало при старте ракеты и располагалось вдоль оси ступени, что существенно влияло на надежность крепления крыла. Жестко его уже не зафиксируешь. Далее посадка. Самый ответственный момент. Без шасси, как у самолета, мягко ее не совершить. А это дополнительный вес, то есть и сама ступень должна быть гораздо больше, чем в нынешнем варианте. Ну и управление. Правда, с последним еще проще, так как можно поставить датчик приема радиосигнала, по которому давать команды ролевой системе. Подобным образом уже сейчас пилотируют самолеты-мишени. Вот и выходило, что нам предстояло создать некий гибрид самолета и ракеты. Сколько это займет времени, даже представить сложно. А без АВМ Андрея Николаевича работы грозились затянуться не на одно десятилетие. Поэтому пока что запускали спутники мы старыми одноразовыми ракетами.